Англичане всё калькулируют, даже риск, к сожалению, за наш счет. Ужасный народ. Но гром победы раздавайся! Вереницы и целые армии англофилов, англоманов и просто потерявших голову от Англии намного превосходят число зловредных, англофобов и прочих сомнительных типов. Патриархом англофильства, как ни странно, считается ядовитый Вольтер. Трудно поверить, что из его желчно-ледяных уст вырвалось эмоциональное «прокляни меня, Бог!» Но я люблю англичан. «Прокляни меня, Бог! Если я не люблю их больше, чем французов, прокляни меня, Бог!» Конечно, великий философ не являлся обожателем английской кухни или английской культуры. Он видел в Англии покончивший с абсолютной монархией образец для Франции: свобода, власть закона, частная собственность. Немецкий философ и публицист XVIII века Георг Лихтенберг тоже видел в общественном устройстве Англии образец для подражания и всей душой симпатизировал ее жителям. В Англию был бесконечно влюблен американо-испанский философ и поэт Джордж Сантояна, написавший в 1922 году монологи об Англии. Если мы считаем, что главное в них приверженность к обычаям и условностям, то стоит задать вопрос. Как же получилось, что Англия является раем для индивидуальности, эксцентричности, ереси, аномалий, хобби и юмора? Где еще человек сообщит вам с гордым вызовом, что он питается лишь орехами? или что он через медиума находится в переписке с сэром Джошуа Рейнольдсом. Голландский писатель Ян Бурума выпустил в 1999 году благожелательную книгу об англофильстве «Англомания». Его список выдающихся англоманов охватывает не только Вольтера, но и Гёте, и отца итальянского национализма Маддини. По его мнению, англофилы особенно пышно расцвели после Второй мировой войны, когда многие европейцы в страхе перед Гитлером эмигрировали в Англию, однако ныне это племя, вроде профессора Оксфорда Исаии Берлина, уже вымирает. Правда, Бурума осуждает английскую ксенофобию и отвратительную привязанность к своей стране. Британский миф, пишет он, может служить свободе. но он также является осуждением всего иностранного. Американскому писателю Ральфу Эмерсону в Англии нравилось абсолютно все, причем до слез. Американский поэт Огдон Нэш считал англичан самым эксклюзивным клубом в мире. А английский писатель Дэвид Лоуренс писал «Англичане, несомненно, самые милые люди, и каждый делает все таким легким». для других, что почти невозможно устоять. «Да что-то все об агеме и об агеме», — встрял чеширский кот. будто нет приличных людей среди тех, кто нас любит. Вот один голландский торгаш долгие годы свято хранил и ныне выставляет на обозрение окурок сигар самого Уинстона Черчилля. А знаешь ли ты, что до сих пор французские, голландские, итальянские дэнди на английский манер щеголяют в синих блейзерах и клубных галстуках. Разве ты сам не натягиваешь на себя пиджак из твида Харрис? У нас масса искренних поклонников и почитателей. Одних притягивают веджвудские вазы, других — полосатые костюмы, третьих — чепенделльская мебель. Германский принц фон Пюклер-Маскау был без ума от английских садов. Организатор олимпийских игр барон Де Кубертен уверовал, что английское регби создаёт мужчину и джентльмена. А вот несчастный кайзер Вильгельм II разрывался на части от любви и ненависти к Англии. Мой случай. Ведь я самый настоящий близнец, мечущийся, как буриданов осёл между двумя хапками сена. Боролся с заклятым врагом. Ненавидел жуткий капиталистический строй. и в то же время нежно писал о газовых фонарях и белесых аббатствах Лондона, вздыхая.